Глава пятнадцатая. Тиана Дисонре. Хакер. Тиана разглядывала сверкающий шарик размером с два кулака, задумчиво крутя его в руках. За обедом Герман рассказал ей интересную историю о том, как у них на Земле открыли эффект радиации. «Что, если эти штуки тоже испускают какие-то лучи, которые мы пока не можем регистрировать?» — думала девушка. «Может, напрасно мы так беспечно к ним относимся?» Конечно, как только Герман эту историю рассказал, разведчица тут же провела диагностику в медицинской капсуле себе и другу. Капсула никаких отклонений не показала. Оба были здоровы полностью. Но вдруг эта капсула просто не может еще регистрировать тех изменений, которые с ними происходят. Еще недавно девушка была бы гораздо более категорична. Если что-то не может увидеть Ликс и медицинская капсула, значит, этого нет. Но теперь... Кусто, вот, например, не видит никаких излучений от загадочного яйца. И тем не менее, как-то оно на окружающую реальность влияет? Иначе как бы их находили гоблины? Почему не находят сейчас, они уже выяснили. На планете таких яиц, как достал Герман из истребителя, слишком много. Они просто забивают фон. Не сами догадались, Кусто увидел объяснение по местному телевидению. «Кусто, а это яйцо тоже живое?» — спросила девушка. «Нет, это уже умерло. А что?» «Ничего», — девушка пожала плечами. «Интересно, почему? Уже было мёртвое или гоблины убили?» Разобраться, как работает обвязка яйца, оказалось значительно сложнее, чем угадать назначение устройства. Тут уже участвовали все, даже охотник активно давал советы. Правда, в основном бестолковые и обидные. Герман на него не злился. А Тиане иногда хотелось залезть в его электронные мозги и что-нибудь там перепрошить. Останавливало только то, что это бесполезно. Он ведь не привязан к носителю. Характер от физических изменений не улучшится. «Герман, мне кажется, или эти нити тут не случайно?» спросила девушка, рассматривая полупрозрачный, тонкий как волосок провод. Они идут от того кокона и пронизывают весь корабль. Напарник несколько секунд рассматривал показанную нить, потом спросил. «Думаешь, они типа ограничивают область, которую нужно перенести?» «Не знаю», — расстроенно вздохнула девушка. «Других мыслей у меня все равно нет». Инициировать перенос предполагалось очень мощным лазером, направленным на одну из граней. Это они уже выяснили. А вот зачем нужны остальные приспособления, было решительно непонятно. По поводу нитей у Тианы хотя бы предположения появились, а вот зачем нужно крошево избитых яиц, было решительно непонятно. Мелкие обломки были засыпаны между стенками крейсера, внутри которого и хранилось основное яйцо. Зато выяснилось, что на перенос энергия не тратится, кроме той, что потребляет лазер. Откуда она только берется, неизвестно. Кусток к слову, тоже не бездельничал. Он изо всех сил наблюдал. За теми, кто его ищет. За новостями и объявлениями в местном телевидении. За живым яйцом. Пытался найти хоть какие-то признаки информационной сети. Просто все уже привыкли думать, что любая цивилизация со временем к ней приходит. И кеннары, и технофанатики, и земляне. Каждый из народов Содружества еще до того, как к нему присоединиться, тоже имели нечто вроде интернета. А у гоблинов гораздо более развитых, если так выразиться, чем те же земляне. Ничего подобного не было. С поисками у гоблинов окончательно не задалось. Больше суток уже прошло с момента акции, а поисковых судов вместе с командами никто не хватился. Насчет истребителя такой уверенности не было. Пролетали какие-то неопознанные корабли и даже как будто пытались что-то запеленговать. Кусто, по крайней мере, почувствовал, что они испускают специфические сигналы на той же частоте, что и передатчик выстребителя. Но поскольку тихоход ни внутрь, ни наружу ничего не пропускал, те машины исчезли и больше не возвращались. Тем временем подходил срок восстановления Ликса. Кусто с каждым днем все активнее шевелился, правда, тщательно следя за тем, чтобы снаружи было незаметно. Нужно было уже решать, куда лететь дальше. И по всему выходило, что придется им немного задержаться. По крайней мере, до тех пор, пока не удастся выяснить все же, как работает перемещалка. Герман как-то ляпнул это слово, и оно прицепилось. Теперь вся команда устройство называла именно так. Нет, можно было и поэкспериментировать. Вот только на себе почему-то не хотелось. И других кандидатов тоже не наблюдалось. Напарник очень переживал по этому поводу. Вот вещь, которая могла бы решить все их проблемы, а воспользоваться нельзя. Тиана даже предлагала установить все обратно в истребитель, и когда Кусто выздоровеет, попробовать переместиться, находясь внутри него. Как-то ведь Кусто переместили, когда опутали сетями. Так может, и в этот раз сработает? Нет уж, упрямо покачал головой напарник. Я так больше экспериментировать не хочу. Свинство получается по отношению к Кусто а он и так пострадал. Да и вообще не может такого быть, чтобы не было у них интернета. Не верю, и все тут. Чтобы так развиться, нужен быстрый обмен информацией». «Я ее нашел», — обрадовал тихоход на седьмые сутки великого лежания. «Нашел, где у этих гоблинов сеть, только для нас она недоступна». «Почему?» — тут же заинтересовался Герман потому что сигналы передаются только по проводам. Я бы, может, и так мог что-то разглядеть, но эти провода защищены». «Как же ты их обнаружил?» «В том городе, что на севере отсюда, кто-то эти провода порвал, и их пришли чинить. Я просто подслушал переговоры», — признался Кусто. «Ну, значит, придется нам нанести визит в их город», как ни в чем не бывало, сказал парень. «Подключимся к проводам и посмотрим». «Ни за что не поверю, что там нет описания этой технологии». «Герман, ты в своем уме?» — не выдержала девушка. «Понимаешь, о чем вообще говоришь?» «А что такого?» — напарник посмотрел на нее удивленно, как будто в самом деле не понимал. «Скафандры в режиме маскировки. Кусто тоже. Пока мы на планете, яйцо они отследить не могут». Перелетим поближе к городу. Кусто закопается, чтобы не нашли. А мы тихонечко сходим. Кусто, мы ведь можем как-то к ним подключиться? Сможешь рассказать, что для этого нужно?» «Да, в общем, ничего», — растерянно сказал тихоход. «Просто убрать защиту на небольшом промежутке, не нарушив самого соединения. Я через шлем скафандра все считаю. Правда, нужно будет выбрать подходящее место, чтобы вас сразу не нашли». Ну и вот, по-моему, вполне реально. И потом, сейчас-то, даже если спалимся, они нас так просто не подловят. Предупрежден, значит, вооружен. Против воли Тиана начала заражаться энтузиазмом напарника. Если сначала она занялась изучением перемещалки, больше в качестве разминки для ума, не рассчитывая всерьез, что эта идея может сработать, то теперь, когда до воплощения идеи осталось совсем чуть-чуть, Упускать такую возможность действительно было бы обидно. Действовать решили днем, незадолго до заката. В это время обитатели города по большей части спали. Прохожих на улицах почти не было. Никаких систем слежения Кусто также не заметил. В общем, операция обещала стать легкой прогулкой, что наводило на серьезные подозрения. То, что планы никогда не выполняются, Тиана затвердила накрепко. Самое удивительное, в этот раз девушка ошиблась. Город гоблинов располагался в 300 километрах от их убежища на дне. Побережье, гористая местность, очень живописно. Было бы на любой другой планете. Кустов, слух ворча от удовольствия, выбрался из выкопанной ямы и поплыл в нужную сторону. Из воды не вылезал до самого берега, просто на всякий случай. Герман немного переживал, что кто-то заметит след, оставшийся после того, как тихоход вылез из своего убежища. Грязи поднялось просто огромное количество. Но над районом в это время никаких наблюдателей не было. Обошлось. Добрались до берега, аккуратно перелетели оставшееся расстояние до города, и тихоход тихонько примостился в удобной расщелине. Даже закапываться не пришлось. Оставшиеся километров десять прошли пешком. Безрадостная получилась прогулка. Редкие растения, по виду похожие на замаренные кактусы. Море песка, сероватое небо над головой. Этот пейзаж напомнил Тиане Материк, до сих пор сотрясаемый землетрясениями и извержениями вулканов на планете пауков Юва. Здесь никакой катастрофы не было, но все равно природа выглядела уныло и печально. Зато никаких происшествий за время дороги не случилось. Они с Германом брели по улицам города. Маршрут изучили заранее, затвердили наизусть, так что увиденное сюрпризом не стало. Но все равно было странно. Не привыкла Тиана к таким городам. Множество нор, вырытых в твердой породе. Ни одного здания выше пяти метров, и те, кажется, не жилые, а какие-то хозяйственные постройки. И горы мусора. Жители о чистоте заботиться не привыкли, к этой мысли развечиться уже привыкла. Но одно дело видеть это на воспроизведенных тихоходом голограммах и совсем другое воочию. Слой слежавшегося мусора служил и дорогой, и тротуаром. Некоторые из жилищ, похоже, в нем и были прорыты. И этот слой постоянно увеличивался. Никому не было дела до мелких зверьков, стайками сновавших тут и там. Они единственные, хоть как-то уменьшали количество отходов, однако тут же пополняли их своими телами. «Как же хорошо, что у нас скафандры», думала девушка каждый раз, упираясь взглядом в очередную кучу гадости. «У них что, вообще нет канализации?» недоуменно спросила девушка. «По-твоему, ей бы кто-нибудь пользовался? Я так понимаю, у них чем больше нагадил...» тем больше поводов для гордости», — мрачно ответил напарник. Вожделенная связь была проложена под землей. Кусто удалось проследить только одну линию, точнее, ее кусок. От места недавней аварии до обширного комплекса нор, находящегося ближе всего к горам. Подключаться удобнее всего было из чего-то обиталища, располагавшегося ближе всего к линии связи. Разведчики не стали заниматься раскопками на открытой местности это было бы не слишком предусмотрительно, так что решили потеснить жителей жилища. Герман твердо решил проверить на них работу Станнера из Содружества. Но вообще и он, и Тиана были готовы обойтись более грубыми средствами. Идти по вражескому городу невидимкой, время от времени встречая припозднившихся прохожих, было даже забавно. Гоблины, оказавшись днем на поверхности, старались прошмыгнуть как можно быстрее, как будто дневной свет даже для них слишком ярко высвечивал окружающую действительность. Герман романтические представления девушки зарубил на корню. «Либо светобоязнь у них, потому что они ночные твари, либо просто стараются побыстрее с открытого места уйти», — объяснил парень. Тиана вздохнула печально. Напарник, скорее всего, прав. Двери в домах гоблинов, несмотря на привычку пакостить друг другу, отсутствовали. Видимо, традиция такая, потому что в остальном к защите жилищ они подходили серьезно, с выдумкой. Звуковая сигнализация присутствовала даже у самых бедных, у которых брать нечего. Только если у зажиточных она была электронная и питалась от генераторов, одного на несколько жилищ или даже от отдельного, то бедняки обходились так, прилаживая громко гремящий мусор в неожиданных местах. Только сигнализацией, конечно, никто не ограничивался. Разнообразные ловушки, как смертельные, так и не очень, устанавливали чуть не на каждом шагу. Все это Кусто выяснил заблаговременно. Они даже обсуждали некоторое время, как будут обнаруживать и обходить капканы. А потом Герман отрезал. Не будем мы на это время тратить. Звуковую активируем, а дальше просто захватим владельца и пустим впереди себя на веревочке. Пусть проводит. И не говорите мне, что тревога поднимется. Сами же знаете, что сигнализация у них постоянно срабатывает. Напарник был прав. Сигнализация использовалась исключительно для привлечения внимания обитателей жилища к незваным гостям. Соседи чужие проблемы не волновали совершенно. Разве что подобрать что-нибудь полезное после ухода грабителей, если жильцу не удалось отбиться. Дом, который интересовал хакеров, похвастаться отдельным генератором не мог, но вообще электричество у них было. Пара шагов внутрь, и сирена противно завыла. Теперь оставалось только ждать. Тиана ужасно нервничала, а вот Герман почему-то совсем не переживал. Привалился к стене у самого выхода, как будто не врага должен был захватить, а ждал такси. Местные жители привыкли к бдительности и осторожности. Долго скучать не пришлось. Не прошло и минуты, как умолкла сигнализация, а из глубины норы полетели какие-то снаряды. Тиана с Германом стояли, прижавшись к стенам, да с включенной маскировкой, так что снаряды пролетели мимо, никого не задев. Обитатель подождал несколько секунд, выстрелил еще несколько раз и, не дождавшись реакции, пошел к выходу. Гоблин был испуган и очень насторожен но тихонько неподвижно стоящие фигуры в камуфляже рассмотреть так и не сумел. Почувствовал что-то только в последний момент, но было уже поздно. Герман сцапал бедолагу до того, как он успел развернуться, быстро заткнул заранее припасённой тряпочкой рот, обвязал шнуром и, развернув в сторону прохода, красноречиво подпихнул бедолагу. Гоблин пару раз дернулся. Потом осознал безвыходность своего положения и понуро двинулся внутрь, старательно обходя ловушки или отключая их там, где это было возможно. При любом намеке на нерешительность или темпаче паче сопротивление, даже пассивное, Герман отвешивал пленнику звонкие подзатыльники, которые крайне благотворно влияли на поведение хозяина жилища. Нара оказалась действительно богатая и просторная так что Тиана могла бы даже заблудиться, если бы не карта. «Герман, может, ты полегче как-нибудь?» спросила девушка после особенно мощного подзатыльника. Как бы он сознание не потерял. «А чего он встал?» — недоуменно спросил напарник. «Сказано же, вести в ту сторону!» Действительно, в этот раз покладистость пленнику вернул только второй подзатыльник. Причины неповиновения выяснились уже через пару шагов. Оказывается, они с Германом вели пленников в тупичок, просто слепой от норок, который ничем не заканчивался, хотя карта рисовала проход дальше. Сам тупик был здорово захламлен и хорошо, что только неорганическим мусором. Честно говоря, Тиана уже тошнила от этой привычки местных жителей гадить у себя под носом. «От хищников они так защищаться привыкли, что ли?» — подумала девушка. Судя по показаниям скафандра, «Разит в жилище, да и во всем городе, самым немилосердным образом. Окажись они здесь без скафандров, давно бы рехнулись от амбре». «Ну что, пойдем в другое ответвление?» — спросил напарник, внимательно осмотрев кладовку. Другое ответвление было дальше от линии, которая им требовалась. Копать пришлось бы значительно больше. К тому же Тиана привыкла доверять своему скафандру. «Подожди, может, это фальшивая стена?» — спросила девушка и сама же принялась расшвыривать хлам, чтобы открыть доступ к стене. Через несколько секунд девушка, взяв у напарника меч, ткнула им в стену, которая удивительно легко проломилась. Даже скорее прорвалась. За фальшивой перегородкой коридор продолжился. Только уровень был ниже, за счет меньшего количества слоев мусора. Зато пыли было значительно больше. Коротышка был явно не знаком с такими особенностями своего дома, потому что ужасно удивился и даже попытался было рвануть внутрь, чтобы проверить. Потом, правда, также резко затормозил и нерешительно оглянулся на грабителей. Не хочет идти, потому что не знает, есть ли там ловушки, догадалась девушка. Ну и хрен с ним тогда. Хмыкнул напарник и выстрелил из Танера. Гоблин как миленький рухнул. В отличие от нейродеструктора, оружие производства Содружества сработало штатно. «Это потому, что наш нейродеструктор работает избирательно, ювелирно, можно сказать», обиженно объяснила сама себе девушка, «и почти не наносит вреда. А с этим станером еще неизвестно, что лучше — выстрел из него или удар по голове». Удивительно, но ловушка нашлась только одна — примитивная да нельзя. Замаскированная яма в полу с вращающимися лезвиями. «Как во Вьетнаме», — поделился напарник несомненно важной информацией, вытаскивая ничуть не пострадавшую ногу. «Гоблина, пусть и бессознательного, он тащил с собой, на случай, если тот очнется раньше времени». Дальше вышло и вовсе просто. Прокопать пришлось всего полметра, и доступ к кабелю был получен. Тиана аккуратно срезала изоляцию прикоснулась к чуть мерцающему в темноте проводу. «Ура! Работает!» — обрадовался Кусто и замолчал, сосредоточенно изучая чужие потоки информации. Спустя полчаса Тиана успела заскучать, несмотря на то, что Герман развлекал ее, показывая найденные в тайнике сокровища. Тихоход обрадованно воскликнул. «Нашел! Я нашел! И все скопировал! Возвращайтесь скорее!» Герман тут же бросил очередную корзину с какими-то сушеными до каменной твердости зверьками и, насвистывая, принялся навешивать обратно срезанную изоляцию. Просто на всякий случай, объяснил парень, я еще и закопаю все обратно. Так себе маскировка, но может этот поганец когда очнется поленится докладывать, куда следует. Возвращение вышло совсем не триумфальным. Всем не терпелось узнать, смогут ли они теперь использовать трофейную перемещалку. «Ну, рассказывай», — девушка даже начала выходить из себя. «Я так и не нашел объяснения, для чего используется контейнер с битыми яйцами», — печально объяснил Кусто. «Наверное, не всю документацию скачал. Хотя, я думаю, он все равно не нужен был. Лишний элемент конструкции. Зато я такое узнал». «Вы просто не поверите!» «И еще у меня новости!» «Ты сначала скажи, сможем ли мы пользоваться перемещалкой!» В один голос закричали Герман, Тиана и даже Охотник. «Хрен с ним с контейнером! Если что, просто восстановим тот, что есть!» «Сможем!» Масса объекта почти не ограничена, как и дальность перемещения. Целую планету так не перебросишь. «Тем более нужно будет сначала оплести ее теми прозрачными трубками, про которые ты, Тиана, спрашивала. Но со мной, думаю, проблем не будет. Нити мы наделаем в конвертере. Там никаких особых материалов не используется. Вы новости будете слушать?» «Рассказывай», — улыбнулась Тиана. Заинтриговал. «Ну, даже не знаю, с какой начать», — начал тихоход но сам не выдержал. Я узнал, как им удалось так развиться. Эти гоблины, с которыми мы всю дорогу имели дело, они все самцы. Они не очень умные, зато злобные, упорные и деятельные. А изобретают и руководят ими самки, которых намного меньше, зато они гораздо умнее и умеют сотрудничать друг с другом. Вообще всей этой информационной сеткой «Именно они и пользуются. Я даже случайно нашел упоминание, что поначалу самцов туда тоже пускали. Но они только устраивали ругань, да еще настолько серьезную, что численность населения начала падать, потому что они находили обидчиков и убивали их. И это несмотря на высокую плодовитость самок, представляете?» «Да, у нас тоже интернет, градус агрессии в обществе здорово поднял», задумчиво пробормотал Герман. Если человек знает, что ему не дадут по морде, там порой такие глубины открываются, что только диву даёшься. Вот, — обрадовался Кусто, — поэтому самцам информационную сеть запретили. Но не это главное. Главное теперь понятно, почему им удалось так развиться. Это все из-за самок. Они даже живут отдельно и с самцами только спариваются. Тиана, которая сначала польстила, что самки такие замечательные и умные, и она начала даже подбирать аргументы, почему это правило справедливо и для человеческого общества, пусть не так выражено, тряхнула головой и выбросила эту мысль из головы. «Хочешь сказать, что Герман глупее тебя?» спросила себя девушка и поняла, что ей это совсем не интересно. «Какая разница, кто умнее?» «Модель жизни гоблинов ей в любом случае не понравилась». «Хотя не признать, что в какой-то степени она эффективна, было бы глупо». «А какая вторая новость?» — спросила девушка. «Наше яйцо выросло», — гордо заявил Кусто. «Представляете? Значит, мы подобрали для него правильные условия. Здорово, правда?» Тиана посмотрела на напарника и увидела в его глазах ту же тревожную мысль. «Если выросло...» значит, рано или поздно из него что-то вылупится. Так ли это хорошо?» «Показывай», — тяжело вздохнула Тиана. Они с Германом в последнее время старались поменьше обращать внимание на кристаллического пассажира. «Да, находясь с ним рядом, быстрее успокаиваешься и сосредотачиваешься. Только все равно неприятно, когда кто-то тобой манипулирует. Поэтому Тиана старалась поменьше о странном существе вспоминать». В этом случае и влияние ощущалось меньше.